пиок В конце августа 2016 года на северо-восточную Азию обрушился тайфун Лайонрок, который не только принес с собой ливни и шквалистый ветер, но и стал причиной многочисленных жертв среди населения Северной Кореи и Японии. В Приморье порывы ветра достигали почти ураганных значений, но особенно сильно стихия разбушевалась над центральной частью Сихоте-Алиня, в самом сердце ареала рыбных филинов. В Приморье таких бурь не случалось уже много лет. Деревья ломала, в ы р ы в а л о с корнем из земли и ш в ы р я л о друг на друга беспорядочными кучами. Пойменные долины, где когда-то росли березы, сосны, дубы, за одну ночь превратились в усеянные обломками пустоши, на которых кое-где еще выселись уцелевшие стволы, одинокие и приметные, как надгробия на заброшенном кладбище. В тот год на территории Сихоте-Алинского биосферного заповедника пострадало не менее 1600 квадратных километров леса или 40% его общей площади. Когда я отправился посмотреть какие последствия ураган имел для наших филинов, то обнаружил нагромождение бревен и сломанных ветвей на месте тополиной рощи близ Серебрянки. На туньше расколотое гнездовое дерево лежало на земле, почти погребенное под обломками, к о т о р ы е принесла сюда убывающая вода. Но больше всего нас поразило то, что мы увидели неподалеку от бухты Джигит. Целый лес, вместе с гнездовым деревом, которое мы нашли здесь недалее как в 2015 году, просто исчез. Во время урагана река Джигитовка вышла из берегов и с неистовым напором помчалась к Японскому морю, снося на своем пути лес и смывая шоссе. Когда вода вернулась в привычное русло, она оставила на поверхности долины шрам, широкую полосу серого гравия и камня там, где раньше стояли сосны и тополя. После урагана птицы сфаты умолкли. Зато каждый раз, когда мне удавалось вырваться на туншу и серебрянку, я слышал крики рыбных филинов, доносившиеся с той и с другой стороны. но леса так пострадали, что поиск нового гнезда потребовал бы больше времени, чем я мог выделить в выходные дни. У нас с женой двое маленьких детей, поэтому теперь я намного меньше времени посвящаю полевым исследованиям. В марте 2018 года я выкроил неделю на поиск гнезда в районе Тунши, Со мной поехала девушка по имени Рада, дочь Сергея Сурмача, которую я помню еще ребенком. Рада как раз поступила в аспирантуру, чтобы изучать рыбных филинов и продолжать дело отца. Поездка выдалась трудной. Лес напоминал руины какого-то замысловатого лабиринта, все проходы в котором завалены обломками камней. Почти каждый шаг – требовал от нас усилий. Там, где удавалось, мы балансировали на стволах поваленных деревьев, чтобы беспрепятственно перемещаться над этим месивом и пройти десяток другой шагов за раз. Но такая возможность выпадала нам нечасто. Обычно, перед тем, как сделать очередной шаг, мы останавливались и выбирали, что лучше. Пойти напрямик, перешагнуть п р е п я т с т в и е пролезть Под ним или обойти стороной? Наши GPS-треки той недели показывают пьяные извилины. Это мы блуждали по долине Туньши в поисках заветного места в речной пойме, но постоянно обходили завалы. По дороге я рассказывал р а д и о подходящих для гнезд деревьях, хотя в пострадавшем от стихии лесу примеров было мало. Мы остановились там, где туньша дробилась на множество проток, образуя целую вереницу бродов. И я показал ей узкий, окруженный плотными зарослями отрезок реки, который не годился рыбным филинам для охоты, и мелкую стремнину рядом с просторной галечной отмелью, которая идеально подходила для этого». На третий день поисков, когда мое лицо было в поту и грязи, а одежда перепачкана сосновой смолой, я высмотрел Исполинский тополь и сразу понял, что мы нашли дупло. Перед нами стояло типичное гнездовое дерево. Толстый сероватый ствол убегал далеко вверх, возвышаясь над кронами остальных деревьев, а вершину его венчала широченная полость». и все это в считанных метрах от реки. Обнаружив дерево, я шепотом велел спутнице поискать поблизости часового. И тут же с соседней сосны в воздух поднялся рыбный филин. Самец размеренно махал крыльями, медленно удаляясь от нас. Пока он летел, с соседних деревьев вспорхнули вороны и, возбужденно каркая, погнались за ним. Обеспокоенный тем, что гнездовое дерево осталось без присмотра, я подошел к нему, чтобы поскорее зафиксировать координаты при помощи навигатора, но начавшаяся суматоха уже встревожила самку. В небо поднялся еще один рыбный филин. Самка вылетела из дупла и теперь кружила высоко надо мной огромным расплывчатым коричневым пятном. Она опустилась на одну из веток и подалась вперед, чтобы получше разглядеть меня. Вороны клубились вокруг нее, как рой летней мошкары. Когда мы встретились с глазами, она вспорхнула и скрылась из виду среди ранней весенней листвы, которой оделась разоренная ураганом долина реки Тунши. Во времена экспедиции на с а ё о н я усвоил, что самка, вероятно, не выпустит меня из поля зрения и вернется только, когда я уйду. Поэтому я поспешил прочь, тревожась за сохранность кладки и в то же время радуясь, что у филинов с Тунши й все хорошо. Они пережили мой научный проект и недавний тайфун, а теперь нашли новое дупло всего в нескольких километрах от прежнего гнездового дерева. Они приспособились к переменчивости условий жизни в речной пойме и не нуждались в нашем вмешательстве, по крайней мере, пока. Эти птицы без боя не сдаются. Они противостояли катастрофическим штормам, выдерживали отрицательные температуры и не обращали внимания на докучливые стаи ворон. Я восхищаюсь их выносливостью. И мы, Сергей Сурмач и я будем и дальше вести наблюдение за рыбными филинами, предупреждать возникновение новых угроз по вине человека и оказывать им помощь, когда это необходимо. Мы должны брать пример с филинов и сохранять бдительность».